Глава 47. Ее сердце колотилось все быстрее. Элен резко втянула воздух. До немецкого блокпоста оставалось каких-то 200 метров, но немцы пока не видели голубого пикапа, его загораживали трактор, автомобиль и телега с сеном. Елена гляделась по сторонам, стараясь увидеть хоть какую-то дорогу, куда можно свернуть. У Джека напрягся подбородок, а так ни малейших признаков страха. Он плавно нажал на тормоза, всматриваясь в отрезок дороги. Трактор впереди двигался медленно, что было им на руку, поскольку отвлекало внимание немцев. Те кричали, поторапливая его. Первым к блокпосту приблизился автомобиль, кажется, немецкий. Впрочем, нет, судя по тому, как немцы бесцеремонно вытаскивали оттуда пассажиров. «Будем молиться, чтобы они нас не остановили», — сказал Джек. Элен казалось, что стук ее сердца слышен на всю кабину. Она вертела головой вправо и влево. Чем ближе было препятствие, тем с большей решимостью Елен старалась найти поворот и нашла. «Джек, смотрите! Быстро сворачивайте вправо, там проселок! Вероятно, подъезд к какому-нибудь дому. Только сейчас увидела, раньше деревья мешали». «Точно!» Джек мгновенно свернул на проселок. «Какой узкий! Будем надеяться, он не окажется тупиком!» «Нет, это подъезд к дому. Как вы думаете, они успели нас заметить?» Звук приближающейся машины заставил Элен напрячься всем телом. Ее нервы были на пределе. «Неужели машина тоже свернула в проезд и теперь едет за ними?» Они с Джеком оба превратились в слух. «Кажется, пронесло», — прошептала Элен, обрадовавшись, что машина поехала не за ними, а по направлению к заставе. «Мы не так уж далеко от Бордо, но до той конспиративной квартиры нам теперь не добраться». Проселочная дорога постоянно сужалась. Убедившись, что за ними нет погони, Элен вздохнула с облегчением. На этот раз они чудом увернулись от немцев, однако рано или поздно их могут остановить на другой заставе. Через какое-то время проселок вывел их к перекрестку. Недолго думая, Джек пожал плечами и свернул налево. Темнело, но включать фары он не решался. «Надо делать привал», — сказала Элен. Завтра сверимся с картой, хотя эти узенькие дорожки вряд ли там отмечены. В темноте нам все равно не понять, в каком направлении мы едем. Джек скорчил гримасу, но заглушил мотор. Нам придется спать в пикапе. Если хотите, можете составить компанию Марии, а я как-нибудь устроюсь здесь. А не стоит ли сначала найти место для менее заметной стоянки? Я вылезу и поищу. Элен выбралась наружу и отправилась на поиски. Вернувшись, она сообщила, что нашла подходящее место. Джек послушно повел пикап в указанном направлении и оказался возле ворот, ведущих в поле. Элен открыла ворота. Джек въехал на поле и остановился за цепочкой высоких деревьев. «Отсюда нас почти не видно», — сказала Элен. «Откройте заднюю дверь. Как там наша Мари? Вдруг ее организм требует облегчения?» Элен открыла заднюю дверь. Лицо Мари было бледным. Элен протянул ей руку, помогая выбраться наружу. «Как вы?» – спросила Элен. Ноги затекли, и все тело болит от неудобной позы. Вдобавок, когда Джек резко свернул, я расплескала воду. Я не поняла, что там случилось? За нами гнались? Нет, на дороге была немецкая застава, но мы в последний момент свернули. «И где мы теперь?» Элен покачала головой. «Попробуем разобраться утром. Я принесу вам воды. Спать сегодня придется в машине». Я жутко проголодалась. У нас осталось что-нибудь из еды. Боюсь, нет. К ним подошел Джек. Прошу прощения, но возникла необходимость свернуть с намеченного маршрута и проехаться по живописным местам. Вам там не слишком тесно? Нет. Но перво-наперво мне требуется облегчиться. Природа к вашим услугам. Джек махнул рукой в сторону кустов. Пока Мари отсутствовала, Елен сказала Джеку, что попробует выспаться на переднем сиденье. Боюсь замкнутых пространств. В кабине хотя бы окна есть. Вы все равно ничего не увидите. Еще немного и совсем стемнеет. Лучше темные окна, чем металлическая коробка. Я не возражаю. Джек почесал в затылке. Только сходите за одеялами. Элен отправилась за одеялами. К этому времени вернулась Мари. Вы совсем бледная. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Это пройдет. Увидимся утром. Только, пожалуйста, не запирайте заднюю дверь. Так, на всякий случай. «Конечно, не запрем». Элен поцеловала Мари в обе щеки и пожелала спокойной ночи. Однако заснуть на сиденье пикапа оказалось делом непростым. Элена в кровати никогда не засыпала быстро. Сейчас она извертелась, безуспешно пытаясь найти приемлемую позу. Под конец Джек не выдержал. «Послушайте, я умею спать в любом положении, даже стоя. Почему бы вам не положить голову мне на колени? Так будет удобнее. Попробуйте». Он натянул свое одеяло до подбородка. Элен изогнулась. Лежать в таком положении тоже было не совсем удобно, но это позволяло расслабить затекшие мышцы шеи. С тех самых пор, как она увидела немецкую заставу, у нее болела голова. Возможность преклонить голову возымела благотворное действие, даже если другие части тела Элен утыкались в жесткие внутренности кабины. И снова ее успокоила близость Джека и тепло его тела. В окно кабины было видно ночное небо, усеянное звездами. Элен начала расслабляться. Сердце билось все ровнее. Постепенно стал уходить страх. Все будет хорошо. Озов в какой полу лежала Элен, не располагала к непринужденной беседе, да и Джек явно хотел спать, поэтому она лежала молча и не заметила, как уснула. Ее разбудил стук в окошко. После секундного замешательства Элен вспомнила, где находится. Она подняла голову, села и увидела, что Джек уже проснулся и смотрит в окно. Возле кабины стоял темноволосый мальчуган и смотрел на них. Джек опустил стекло и поздоровался. Мальчуган улыбнулся и открыл дверцу. На ему было лет семь. Елен хотела спросить, как его зовут, но пес, да этого спокойно стоявший рядом с ребенком, вдруг истерично залаял. Элен выбралась наружу и открыла заднюю дверь. Мария исчезла. «Где она?» – встревожилась Елен. Надеюсь, где-то поблизости. Элена гляделась. Какое замечательное утро. Солнечное, полное свежего прохладного воздуха. Поле, где они заночевали, буйствовали цветы. Возле пикапа бродили козы. Джек поглаживал пса, который прекратил лаять и теперь вилял хвостом. — Поль, Поль! — Завтракать! — послышался женский голос. — Твоя мама? — спросила Элен, глядя на приближавшуюся женщину. Да ответил Поль. «Женщина с вьющимися волосами соломенного цвета застыла в паре метров от пикапа». «Как это понимать?» спросила она, щурясь на незваных гостей. «Кто вам разрешил останавливаться на нашем поле?» Элен вышла вперед, не понимая, чем вызвана враждебность женщины. «Характер такой или просто ее напугала встреча с незнакомцами?» «Примите мои извинения, мадам». Мы заблудились. Я еду в Бордо навестить больную родственницу. Это мой муж. Женщина покосилась на Мари, вышедшую из-за кустов. А это моя мать. Значит, вас трое? Четверо, ушутил Джек, открыв заднюю дверь и показав ей мотоцикл. Муж везет после ремонта. У него заказчик в Бордо. Решили совместить два дела, сказала Элен, зная, что это противоречило их первоначальной легенде. Женщина немного оттаяла. Франсуаза представилась она. «Вы, должно быть, проголодались. Идемте, посмотрю, чем вас накормить». Франсуаза угостила их вареными яйцами и хлебом, а сама ушла, уведя с собой поле. Джек достал карту, пытаясь разобраться, куда они заехали. «Увы, мелкие дороги не обозначены», — покачал он головой. «Вернется Франсуаза, спрошу у нее». Однако через несколько минут в комнату, где они завтракали, вошла совсем не Франсуаза а мужчина в полотняной кепке, в крестьянской одежде и с винтовкой в руках. Лицо у него было сердитое. Джек быстро встал и поднял руки. «Послушайте, опустите винтовку, мы немедленно покинем ваш дом». Вместо ответа мужчина выстрелил в стену. «Дом вы покинете, но с милицией. Я сейчас пошлю сына за ними». Элен встала из-за стола. «Доброе утро, я... Мне ровным счетом плевать, кто вы такая». Вернулась Франсуаза. В руках она держала пистолет, но почему-то озиралась, словно что-то было не так. Казалось, она не доверяет оружию или не умеет с ним обращаться. Странное поведение для жены крестьянина. «Вы беглые узники», — дрожащим голосом объявила она. «Мы слышали по радио. Милиция и немцы вас повсюду ищут. Думали меня одурачить? Он», — показала она на Джека, — «вообще не француз». «Пожалуйста, отпустите нас». Взмолила Елен. «Вы же видите, что моя мама плохо себя чувствует. Никакие мы не беглые узники». «Выкладывайте ключи от пикапа», – потребовал мужчина, и Джек молча положил их на стол. «И от мотоцикла тоже». Джек не торопился исполнять второе требование. На кухне стало совсем тихо. Елен ощущала напряжение, разлитое в воздухе. Муж Франсуазы выразительно качнул винтовкой. Джек полез в карман. Элен знала, что у Джека есть оружие, но сейчас он был один против двоих вооруженных людей. Она не представляла, сумеет ли он выхватить пистолет и чем это может закончиться. Ей хотелось пошептаться с ним, однако это усугубило бы подозрения супругов. Оставалось положиться на его находчивость. Казалось, что время остановилось. Наконец Джек достал ключ от мотоцикла. «Вот так. И его на стол. А теперь можете проваливать». «Где наши вещи?» – спросила Элен. Выставил на обочину. Джек с Элен переглянулись, но обоим было понятно, компромисс невозможен. Либо уходить пешком, взяв лишь самое необходимое, либо арест. «И как нам теперь добираться до Бордо?» – спросила Элен. «Сначала пешком. Несколько километров по проселку, пока не увидите дорогу. По ней доберетесь до соседнего городишки, а там можете сесть на поезд». «Послушайте», — обратился к мужчине Джек, — «берите пикап, но оставьте нам мотоцикл. У моей тещи больные ноги, она не может много ходить». Франсуаза почесала в затылке, словно обдумывая просьбу, однако ее муж лишь сердито посмотрел на Джека. В этот момент в комнату вбежал маленький Поль. Он бросился к отцу и обхватил отцовские колени. «Я велел тебе ждать в коридоре, пока не позову», — прорычал мужчина и наклонился, чтобы отогнать мальчугана. Воспользовавшись секундной паузой, Джек выхватил пистолет и выстрелил крестьянину в ногу. Тот с руганью схватился за винтовку, но повалился на пол раньше, чем успел выстрелить. Франсуаза подбежала к мужу. Джек схватил со стола ключи от пикапа и мотоцикла, приказав Елене Мари бежать к машине. Франсуаза наставила на него пистолет, но Джек уже понял, что стрелять она не посмеет. Он выбил у нее пистолет, схватил винтовку ее мужа, и побежал догонять Елен и Мари. Они забрались в машину. Джек гнал, как сумасшедший, пока проселок не вывел их к дороге. «Эти люди обязательно сообщат милиции», сказала Елен. «Пикап нам придется бросить». «Вы правы», согласился Джек. «Надеюсь, мотоцикл у меня больше не попытаются отобрать. Но здесь нам надо временно расстаться. Хвала небесам, вы не сказали мужу Франсуазы, что работаете медсестрой». Собиралась. Я так и понял. Элен быстро оценила ситуацию. «А вот теперь я надену свою униформу. Мари может сменить шляпу и надеть плащ. Хорошо, если бы вы подбросили нас до станции». «У меня есть очки в черепаховой оправе, тоже меняют внешность». Джек достал их из кармана. Надеюсь, Мари захватила в дорогу вязание. «Куда вы теперь?» – спросила Элен. «Помчусь, сломя голову в бордо». На случай, если вас остановят, приготовьте заранее документы, билеты и продуктовые карточки. Приготовим. Мы встретимся вот по этому адресу. На клочке бумаги Джек торопливо написал адрес. Запомните его наизусть, а бумажку разорвите. Мы не собирались там появляться. Вас могут встретить настороженно, но я знаю этих людей. В прошлом году я пользовался их квартирой. Скажите, что вас послал Джек, и произнесите пароль. Похоже, немцы побеждают в войне. Вам должны ответить слишком оптимистично с вашей стороны. А если не ответят, тогда бегите оттуда со всех ног.